Глава 4 В конечном итоге мне выдали деньги. Две пачки по пятьдесят тысяч. Пересчитывать я, понятное дело, не стал. И старый маг вызвался доставить меня обратно в город. С его гиперпереходом через изнанку это должно было получиться быстрее. А если по времени мира, то и вовсе мгновенно. «Благодарю за помощь, Артем», — произнес Щука, когда мы оказались на изнанке «Без твоего участия Светлина бы погибла. А она не только моя ученица и дочь моего партнера, но и просто хорошая девочка». «Можно несколько вопросов?» — осведомился я. «Задавай, пока идем. Тут довольно безопасные места, так что можно и отвлечься немного». «Почему ее так хотят убить?» «Да еще и не в первый раз. И что с ее матерью?» «Ты писал, что можешь узнавать расу», — ответил маг. «Что ты увидел?» «Финблат», — ответил я. «Или полуфея?» Щука кивнул. «Именно. Насколько ты знаком с нечеловеческими расами?» «Я знаю, что они существуют». Старик усмехнулся. «Коротко и точно. Большинство из них очень слабо контактируют с людьми, даже с одаренными. Но всякое бывает. Вот и Светлина тоже. Была». Видимо, ее матери захотелось приключений. Нагуляла и бросила. Дети обитателей изнанки почти всегда одаренные. А дар светы она может принимать правильные решения. Форма ясновидения, полагаю. Я вспомнила ее значение интуиции, 55, безумно высокая Только дух у духа шамана был выше. К слову, у девочки дух был всего семь. «Обитатели изнанки», — пробормотал я, — «значит, ее хотят убить конкуренты, чтобы не помогала отцу?» «Не только. Еще были желающие похитить дар». «И такие есть». «Хотя я и не удивлен». «Понятно. Рад, что смог помочь, да еще и заработать на этом. Вот еще вопрос. Как вы ориентируетесь на изнанке, и как выходите из нее в другом месте?» «На второй вопрос я не стал бы отвечать, даже если бы для этого было достаточно времени», спокойно ответил маг, и я, понимающе кивнул. «А первый, для этого есть маяки, есть сеть маяков-кланов, некоторые естественные ориентиры и личные метки. Хорошие чародеи имеют личные карты, если это можно так назвать. Есть и те, которые специализируются на путях через изнанку, но это сложное дело». Мир велик, так что различать все маяки, помнить, какой относится к какому сектору, и уметь прокладывать безопасные пути – сложно. Поддержание маяков в порядке – одно из дел, с необходимостью которых согласны все кланы, и чтобы наказать за их разрушение, могут объединиться даже враги. Ммм, хорошо бы мне научиться ими пользоваться, но ума не приложу, какой предмет может для этого понадобиться. Ну, буду держать глаза открытыми. «Это все?» — осведомился старик, заметив, что я молчу. «Нет, конечно. Вопросов море, но на большинство вы все равно не ответите», — признался я. «Но чтобы составить представление о том, как все это работает, как я понял, отец Светланы не маг. Тогда как вы с ним связаны, если не секрет?» «Не секрет, но...» — задумчиво произнес мой спутник. «Впрочем, ладно. История давняя». «Род Щуки с родом Емельяновых давно сотрудничает. Около трехсот лет назад их предок, моего прадеда, вытащил из колодца и накормил-напоил. Судя по всему, помог опохмелиться», – саркастически добавил он. «Поскольку на трезвую голову прадед вряд ли дал бы клятву во всем помогать обычному крестьянину». Да и в колодец бы не сварился. Впрочем, крестьянин оказался предприимчивым и немного покуролесив, сумел с помощью прадеда не только жениться на дочке хозяина тамошних земель, но и удержаться на этой позиции и даже успешно продолжить род, который в его честь-то и назвали Емельяновы. У меня в голове что-то фигурально щелкнуло. Колодец, крестьянин, магия, женитьба на аристократке. Емельяновы и щука. Хм... — Интересно, сказка про Ивана Царевича и Серого Волка тоже на реальных событиях основана? — пробормотал я. — Оборотни у нас есть. В любом случае, видимо, они действительно оказались успешны и благодарны, раз вы все еще сотрудничаете. Старик кивнул. — Возможно, мы к тебе еще обратимся, — сообщил старик, высадив меня на окраине города. — Удачи, юноша. Итак, теперь у меня достаточно денег, чтобы закупиться тем, чего хотелось раньше. Правда, с повышением возможностей появились новые хотелки, но я их мужественно переборол. И вообще, прежде всего, мне нужно сделать запас всего. Жизнь показывает, что случиться может всякое. И самое простое, я могу надолго застрять наизнанке, если опять что-то заблокирует выход. Попробую затарить инвентарь всякими нужностями. Оказывается, у ячеек инвентаря есть ограничения по объему – около кубического метра. Полазив по сайтам выживальщиков, я составил список полезных вещей, а заодно отметился на доске объявлений, что работа выполнена и деньги получены. Но я все еще ищу работу. И после закупок и попытки запихивания в инвентарь тюка с вещами, выяснил, что инвентарь ограничен». «Ес! Yes! Наконец-то!» «Ещё немного, и я прокачал кулон, доставшийся от мага», заполучив, наконец-то, настоящее, полезное заклинание. Ну, тьма тоже оказалась полезной, но это не то. «Персональный защитный барьер. Заклинание. Ранг 1. Расход маны 2. Окружает тело пользователя тонкой защитной плёнкой на протяжении некоторого времени, блокирующий определённое количество урона. Срок действия 100 минут. Блокирует 20 единиц урона». Барьер получает плюс 100% урона от магии. Ради этого заклинания я отложил прокачку кофейного амулета, доставшегося от духа, 20 единиц урона. Насколько это много? У меня столько было в начале. Ну, в любом случае, о приобретении и потере амулета я не жалел. Единственное, хотелось бы поднять еще на пару рангов. А где достать еще подобных амулетов, понятия не имею. Хотя... Возможно, через доску объявлений можно. Вообще, нужно будет глянуть, что там продают. Плохо только, что через нее я не могу увидеть, какие свойства в предметах. М -м -м -м -м, возможно, удастся договориться, чтобы мне их показали на веб-камеру. И еще одни солнечные очки, маска пирата и, наконец, кофейный амулет». На повышение рангов требовалось все больше эссенции, так что я сосредоточился на том, что близко к насыщению и что может быть наиболее полезно. Второй ранг изучения предмета стал показывать степень изношенности предмета, а также наконец-то позволил получать информацию об открываемом навыке до насыщения. Теперь будет проще выбирать, что прокачивать дальше. Была мысль купить шокер с заклинанием «Электрошок», атака касанием с шансом парализовать может пригодиться для самозащиты, но в итоге я решил отложить это на потом. Вполне возможно, что найду нечто получше, пока буду прокачивать остальное. Собственно, даже страх из маски может быть лучше. Между прочим, про маски. «Добыча. Пассивный навык. Ранг-1» позволяет получать трофеи от поверженных врагов. С повышением ранга выпадают более ценные трофеи, вероятность зависит от удачи. Mm. Первый навык как-то связанный со статами. Да и в целом, интересно, из монстров изнанки теперь будет что-то выпадать? Хотя с моей удачей Вообще-то предметов, повышающих статы, я тоже уже видел несколько, но все эти бонусы были как минимум за 75 эссенции, а удача у подкова на счастье из магазинчика сувениров вообще поднимала за 110. Все это нужно будет, но не сейчас. Вообще, частично удовлетворив свою жажду настоящей магии, хотя от невидимости фаербола и телепортации отказываться не собирался, я взялся за то, что будет полезно в жизни. Вот, например, заклинание «Перезарядка». На первом ранге за единичку маны мгновенно перезаряжает маленькие аккумуляторы. А на втором будет с даже обычными, неперезаряжаемыми батарейками работать. Не только удобно и экономия, но и может пригодиться во многих ситуациях. Или резьба по дереву. Пока что ничего такого не получалось, но я рассчитывал, что смогу делать резные амулеты с какими-нибудь навыками. В будущем и повара можно будет взять. Уж это точно в жизни пригодится. Заклинание из амулета шамана тоже оказалось полезным, в перспективе. Призыв малого духа, заклинание, ранг 1, расход маны, призыв 3, 2 в час, 1 в минуту при манипуляции объектами. Призывает низшего неразумного духа. Низшие духи бесплотны, легко подаются контролю и могут использоваться в качестве инструмента разведки на небольшое расстояние или для простых дистанционных манипуляций. Этот самый дух выглядел просто как комок тумана, и управлять им можно было напрямую от первого лица. Незаурядный опыт, доложу я вам, тем более, что он запросто проходил сквозь стены. Летать и подсматривать было интересно, благо даже просто заметить его достаточно сложно. Но вот сдвигать им с места даже легкие предметы оказалось довольно тяжело. Все же, несмотря на все неудобства и достаточно большой для меня расход маны, это заклинание определенно может пригодиться. Жаль только, что протаскивать предметы сквозь стены он не может, только сам проходить. Я довольно быстро привык к парящей над живыми существами информации. Вопросительные знаки, маркеры заданий так и вовсе помогли заработать немного дополнительной эссенции и репутации. Один раз, к слову, я видел маркер над книжной полкой в магазине, Но так и не понял, где там берется задание. А когда зашел на следующий день, его уже не было. Новых предложений работы не поступало. Но на второй ящик неожиданно пришло письмо от Светланы Емельяновой. «Если ты еще не потратил все, рекомендую купить хороший смартфон. И ссылка на онлайн-магазин. Странно». Все же, поразмыслив, я решил так и сделать. Даже экспресс-доставкой воспользовался. Правильное решение? Хм. Рекомендованный маленькой феей, полуфеей, но не суть. Смартфон был не особо навороченным, но довольно вместительным, так что я закинул на него всякого. Книг и фильмов в основном. Не уверен, что именно имела в виду Емельянова, но штука неплохая, пожалуй. Возможно, если бы я не смотрел на нем фильм, возвращаясь с продуктами из магазина, то заметил бы приближающуюся машину раньше. Однако все случилось так, как случилось. Несшийся по шоссе грузовик, явно превышающий скорость, вдруг свернул с дороги и на полном ходу врезался в меня. Или должен был врезаться. Я не был уверен, успело ли это произойти до того, как меня в очередной раз закинуло наизнанку. Судя по хитпоинтам, нет. Но был совершенно уверен, что в любом случае врежется, стоит мне вернуться в нормальный мир. Да, проблемка. Я бы даже сказал «большущая проблема». Обычно я возвращался в то же место и время, и не вижу причин, почему в этот раз будет иначе. Но щука каким-то образом выходил с изнанки там, где ему нужно. Если удастся освоить этот трюк, все будет в порядке. Проблема в том, что у меня всего одна попытка. Честно говоря, ситуация была настолько необычной, что я даже не мог ее адекватно оценить. «Безусловно, я в серьезной опасности, со вполне реальным риском смерти. Но как-то это не воспринимается, когда не стоит перед глазами. Попросту говоря, разумом понимаю, сердцем не воспринимаю. Я вытащил из кармана амулет шамана. Возможно, дух мне поможет, если я смогу до него добраться. Как вообще это работает?» Нацепил его на шею и ничего не заметил. Старик мог бы и объяснить, как этим пользоваться. Ладно, буду надеяться, как-нибудь сработает еще. Не думаю, что шаман обманул, все-таки заклинание в амулете было. А пока рассмотрю другие варианты. Сразу вижу два. Найти еще какого-нибудь одаренного, который сможет мне помочь, например, вытащить с изнанки в другом месте, или поохотиться на здешних обитателей и прокачать что-нибудь, что поможет пережить машину. Хм. В обоих случаях нужно побродить и поискать. Запас продуктов у меня есть, На какое-то время хватит. У меня в инвентаре даже палатка есть. Проблема в доступных для прокачки навыках. Хм, хиты бы помогли, но мешка рубашек я не запас. Ладно, время у меня есть, что-нибудь придумаю. А пока что засуну продукты в оставленный на всякий случай свободном слот инвентаря и пойду, куда глаза глядят. Глядишь, амулет и выведет куда надо. Лучше бы шаман мне наш национальный клубок дал». В этой безликой местности было очень сложно определить пройденное расстояние, но я двигался вперед. Кстати, на ходу, заглянув в панель навыков, выяснил любопытную вещь. Призыв и поддержание духа здесь были на халяву, хотя цена манипуляций предметами оставалась та же. В любом случае... Опа! Видимо, я пересек границу зоны. Местность резко изменилась. И я не имею в виду сверху, Обычная пустота под ногами и вокруг, стоило мне сделать очередной шаг, сменилась сумеречным лесом. Жухлая серая трава и угрюмые кривые деревья навевали уныние и опаску, но все же это было существенно оживленнее, чем черная пустота. Хм. Я подошел к ближайшему дереву и осторожно потыкал его битой, готовясь отскочить, если что. Дерево не прореагировало. Отломанная сухая ветка выглядела как нормальная ветка. Убедившись, что здешняя трава угрозы тоже не представляет, по крайней мере пока что, я уселся на нее, извлек из инвентаря нож для резьбы по дереву и принялся за работу, не забывая посматривать по сторонам и прислушиваться. Лес был таким же беззвучным, как и пустые зоны изнанки, так что приближающихся монстров услышу, скорее всего. Работать с веткой оказалось легко. Мне удалось вырезать фигурку, по которой можно было понять, что я пытался изобразить волка. Ну-с, посмотрим. Деревянная фигурка волка. Изношенность 2 из 10. Созданная резчиком-новичком, эта фигурка проста и непритязательна, однако дерево изнанки, содержащее свою талику волшебства, внесло в изображение некую искру. Насыщение 1 из 15. Открывает способность чувства опасности. О, наконец-то! Так можно и других навыков наделать, только эссенция понадобится. «Я воспрял духом. Таким макаром я вполне могу создать себе что-нибудь защитное». Неожиданно поблизости послышалось негромкое рычание. Я резко подскочил, взмахивая битой в сторону звука. «Погодите, я же пришел с той стороны!» «Проклятие!» Вместо границы зоны, куда я рассчитывал отступить, если что, за моей спиной простирался все тот же унылый серый лес. Из-за деревьев выходил волк. Не особо крупный, я бы даже сказал тощий, Он выглядел как обычный волк, только глаза светились не отраженным светом, а вполне себе излучаемым. Тускло, правда. Ну что же, Экспа пожаловала. «Тьма!» — произнес я, перехватывая биту одной рукой. Волк моментально превратился в черный силуэт, однако вместо того, чтобы запнуться, развернулся и помчался прочь. Ну не то чтобы помчался, потрусил, едва не врезавшись в ближайшее дерево. Я бросился за ним, намереваясь не упустить свою экспу. Дерево, дерево, кусты! И стая в десяток волков. Кажется, они мне даже ухмыльнулись. «Жгучие искры!» — выкрикнул я, резко разворачиваясь. Заклинание накрыло, кажется, всех и дало мне фору. Если повезет, они и вовсе не станут преследовать. «Облом!» Позади было слышно негромкое рычание. Волки нагоняли. Я ухватился за подвернувшуюся удобную ветку и подтянулся, забираясь на дерево. Да, конечно, это не лучшая стратегия, но пытаться убежать от волков в лесу еще менее перспективно. И хотя эти волки, возможно, смогут караулить меня внизу неограниченно, у меня тоже есть кое-какие трюки в запасе. Забравшись повыше, чтобы волки не достали, хотя кто их знает, может, они и по деревьям лазить умеют, или даже летать, Я попытался устроиться среди веток. Стая, посвечивая желтыми фонариками глаз, собралась снизу и, эм, кажется, принялась совещаться. Во всяком случае, их порыкивания звучали как-то осмысленно и целенаправленно. Я насчитал их девять, плюс все еще окутанный тьмой застрельщик. Меньше, чем казалось, но больше, чем хотелось бы. Маны у меня сейчас максимум девять. Две потратил на тьму и искры. Полоски здоровья у них неполные, видимо, от искр. Второй ранг все же наносит некоторый урон. Можно попробовать. «Жгучие искры!» — произнес я, направив руку на скопление зверей. Вспомним уроки Гандальфа. Увы, услышав мой голос, волки отскочили в стороны. Парочку искры задели, но и только. Маловато будет. Да и расстояние до них достаточно велико, чтобы ослабить мою магию. Я попытался еще раз произнеся командные слова шепотом, но толку было все так же мало. Больше того, волки разошлись в стороны, продолжая окружать дерево, но держа дистанцию, на которой искры не могли им повредить. — Эй, серые волки, может, по-хорошему разойдемся? — осведомился я. Звери презрительно фыркнули. — В унисон. — Ну, сами виноваты. Безусловно, ситуация была опасная, но не то чтобы безвыходная. Хм... То же самое, что и с машиной. Ситуация матрешка получается. Для начала я изучил волков, называвшихся «Волк изнанки». Все статы по 9, только хитов 15, и вместо маны – эссенция, по 10 единиц сноса. У меня изначально было 10 хитов, так что хороший удар битой должен бы волка уложить. Но пока я успею прикончить одного, даже двух, остальные меня порвут. Даже с учетом того, что они растянули цепь. Однако все не так безнадежно, просто страшно решиться действовать. Все-таки на дереве безопасно, а гарантии успеха у моего плана нет. Просто вероятность неплохая. Вздохнув, я открыл инвентарь. Извлечь на дереве вещи, плотно упакованные в тюки, было практически невозможно, но у меня был еще пакет с продуктами из магазина, а в нем бутылка лимонада. Большинство напитков восстанавливает ману, особенно чай и кофе. По единице за глоток. Лимонад послабее, но все же должно хватить. Персональный барьер. Еще лимонада. Хиты полные. Я глубоко вздохнул. Погнали. Тьма-тьма-тьма-тьма-тьма-тьма-тьма-тьма-тьма-тьма-тьма-тьма-тьма! Спешно глотаю остатки лимонада. Бита в руках. Прыжок. Первый волк не успел ничего сделать. Я обрушил биту ему на череп, и он немедленно превратился в облако золотых искр. Второй дернулся в сторону, но схлопотал по хребтине и обмяк. Я не успел увидеть, сдохли, поскольку переключился на следующего. Чертовы твари оказались сообразительны. Они бросились на утек, определенно, чтобы вернуться, когда мое заклинание развеется. Я сумел догнать всего одного, когда это предчувствие оправдалось. В мою окутанную тусклым свечением барьера ногу сзади с хрустом вонзились волчьи клыки. Не знаю, что это хрустило, но в следующий момент хрустнули уже кости волка. Однако, прежде чем он успел рассеяться, на меня бросились еще двое. К счастью, я смог уберечь руки и потому продолжил отмахиваться, прижавшись спиной к дереву. Еще один враг. Барьер угас, и моя полоска хитов немного сократилась. «Персональный барьер!» «Еще потанцуем, сукины дети!» Три хита, ноль маны, дебафы, усталость и эмоциональное истощение. И все же я победил, и не только победил. Когда последний волк, так и не отступивший и до конца пытавшийся вцепиться мне в горло, превратился в облако золотых искр эссенции, после сообщений о насыщении выскочила новая панелька. «Достижение!» Вы сумели победить 10 противников в одном бою и получаете достижение один против многих. Сила плюс 1. Несмотря на низкую удачу, я все же получил кое-какие трофеи, как выяснилось, когда немного передохнул и осмотрелся. На местах гибели волков остались пара идентичных клыков и шкура. Удобно, конечно, что она уже снятая и обработанная, но всего одна с десятка. К сожалению, сидя на дереве, я не мог достать свои вещи из инвентаря, поэтому поменять перед боем снаряжение я тоже не мог. Вернее, смог только поменять кофейный амулет на свежеизготовленную фигурку волка. По крайней мере, после боя я смог переодеться. Текущая одежда не только достигла точки насыщения, но и оказалась порвана, так что было вполне разумно пустить ее на бонусы и переодеться в запаску. Журнал заданий и панель навыков достигли третьего и максимального ранга. Журнал открывал маркеры над обладателями скрытых и особых заданий, панель навыков, расширенную информацию о навыках и подсказку по статам. Рубашка и два кольца, как обычно, пополнили хиты и ману, а еще бандана, которую, в отличие от маски, можно было носить все время, подняла на единичку проворство. Ну и... Чувство опасности, пассивный навык, ранг один, позволяет ощущать угрозу без определения ее источника. Максимальный ранг, интуиция, 4. В целом, бой оказался опасным, тяжелым и напряженным, но вознаградившим за усилия. Жаль только сосуд эссенции оказался переполнен. «Ах да, этот навык я тоже поднял!» На втором ранге вместимость чаши удвоилась, но, к сожалению, это произошло уже после битвы, как и со всеми навыками. Переодевшись, я перекусил. Аппетита не было, но хиты нужно было восстанавливать, так что пришлось себя заставить. И изучил биту. Во время боя ей порядком досталось. Один из волков вцепился в нее, едва не вырвав у меня из рук, да и удары сказались на ней не лучшим образом. «Проверенная в бою дубинка». Это деревянная бета не лучшего качества, но верно послужила своему владельцу в сфере, не предназначенной для нее разработчиком, но подразумевавшейся покупателем, сокрушая кости. Хотя она и не является настоящим оружием, но остается хорошим аргументом и памяткой о победах. Изношенность 12 из 20, насыщение 74 из 75, бонус сила плюс 1. «Смотри-ка, я только что открыл новую фичу», «Предметы могут меняться!» «Хотя логично. Шорты же тоже изменились после того, как я добавил вышивку. Но почему насыщение только 74? После изменения пошло с нуля?» Передохнув, восстановив хиты и сварганив новые кольца из проволоки, я, прежде чем отправляться дальше, вырезал себе запасную дубинку. «Будет очень скверно, если бита сломается, и я останусь без оружия. Места здесь опасные». Да и кусок дерева для резьбы прихватил. Лес может исчезнуть так же внезапно, как появился, тем более хотелось бы из него выбраться побыстрее. Однако рассчитывать в этом деле я мог только на шаманский амулет, если он вообще работает, и свежеприобретенное чувство опасности. Кажется, оно пару раз срабатывало, когда я вдруг ощущал, что мне чем-то не нравится направление, в котором иду. Компас наизнанке, разумеется, не работал, Навык он, к слову, давал чувство севера. В общем, я просто брел, куда глаза глядят, а ноги выводят. И вывела меня путь-дорожка дальняя... Тьфу ты... В общем, по мере движения я обратил внимание, что среди травы начинают попадаться подозрительные черные цветки с пятью лепестками. Деревьев вроде бы становилось меньше, но в то же время они были более живыми, что ли. А затем они расступились фигурально выражаясь, и передо мной оказалось озеро. Хотя понять это было не так-то просто. Совершенно неподвижное оно выглядело скорее обширной черной дырой. Собственно, я понял, что это такое на самом деле только потому, что плывущие фигуры вызвали рябь на поверхности и осветили ее четырьмя десятками тусклых желтых фонариков. «Мамочки, все-таки нужно было прокачивать удачу», понял я, безнадежно драпая. Ну, почти безнадежно. Оставался шанс, что с увеличением проворства удастся убежать. Запахов на изнанке вроде нет. Может, и не смогут отследить. Однако, несмотря на мои повышенное проворство и навык бега, четвероногие твари нагоняли. Даже если удастся найти подходящее дерево, и даже с полученными бонусами, повторить прошлую победу не получится. Волков вдвое больше, и они, кажется... Крупнее, чем предыдущие. Что-то вытянутое мелькнуло мимо меня. Сзади послышался взвизг а затем бумкнуло, и меня окутали золотые искры. Не знаю, что это было, но проверить можно будет, когда буду уверен, что уже безопасно. В прошлый раз волков пришлось перебить всех, чтобы остановить стаю. Мимо меня, проносясь некомфортно близко, пролетели еще несколько снарядов, бумканье и искры повторились, и звук бега волков начал удаляться. Возможно, я и после этого не стал бы останавливаться, но мне помог определиться убедительный аргумент в виде трех выстроившихся с копьями в руках существ. Смуглые, с курчавым черным волосом на груди и руках, они были ростом со взрослого человека. Из одежды я заметил на них лишь некие юбки, килты. Через плечо каждого был перекинут ремень, поддерживающий большой колчан с запасом метательных копий. Но главная деталь – головы. На плечах двоих справа находились головы овчарок. У левого – добермана, псоглавцы». Сложно судить о выражениях на собачьих мордах, но, кажется, они смотрели на меня подозрительно. Я расставил руки. Сперва хотел поднять, но учел то, что мое атакующее заклинание направлялось ладонью. Возможно, и у других так, так что могут счесть угрожающим жестом. Продолжая направлять на меня копья, псоглавцы перекинулись несколькими короткими фразами – Несмотря на порыкивание в голосе, это определенно были членораздельные фразы, но ничего мне не говорящие. Возможно, кто-то на земле этот язык и понимает, но не я. — Здравствуйте, — чувствуя себя довольно глупо, произнес я. — Шагар, — послышалось сзади. Обернувшись, я обнаружил четвертого псоглавца, по роду головы которого определить затруднился. — Шагар, — повторил он взмахнув свободной рукой и делая шаг вперед. — Видимо, хочет, чтобы я двигался.